Глава двадцатая. Спустя два дня. Егор. Мы разводимся. Спокойно, заявляет Ксения, сидящая на приставном стульчике рядом с моей кроватью. Нервно сглатываю, с ужасом смотрю на родную жену. Не узнаю ее от слова совсем. За четыре дня, что мы не виделись, так много всего произошло. Я даже успел побывать в коме. Слава богу, организм оказался крепким. И я быстро пришел в себя. Жизненно важные органы и системы не пострадали, только нога сломана. Поэтому решительно рвусь домой. А жена мне заявляет такое. Лика устроила тебе показательную порку, чтобы отомстить. Говорит любимая и закусывает губу, чтобы не расплакаться. Она натравила на тебя прокуратуру и следственный комитет. Чуть не оставила твоих детей сиротами. И это все только для того, чтобы заставить тебя страдать. «Мне жаль, малыш. Протягиваю руку к жене, но она отстраняется. Не хочет касаться меня. Будто я чумной». «Если бы твой брат не успокоил свою женщину», — говорит с нажимом и смотрит на меня, — «тогда я не знаю, чем бы это закончилось», — заламывает пальцы на руках. «Свою женщину?» — кажется, жена пыталась задеть этой фразой, но ничего не вышло. Мне не среагировал, поэтому она скисла, неудовлетворенная эффектом. «Почему ты детей не привела?» Я соскучился. Шепчу уставшим голосом. «Потому что мы разводимся, и я хочу, чтобы ты отвыкала от двойнешек». «Ксюша, я понимаю. Тебе пришлось пережить страшные дни, но они позади, я рядом. Лика под контролем Игоря. Чего ты еще хочешь?» «Чего?» Вылупляет на меня зеленое глазище. «Наказание всем участникам фарса!» Смотрю вопросительно на жену, которую совсем не узнаю. Выглядит замученно, но дело не в этом. Она будто повзрослела лет на десять сразу. «Лика должна сидеть в тюрьме, ее сообщник тоже. Хотя у них маленькая дочка, пусть он остается на свободе». «А ты должен посадить Лику за киднеппинг, покушение на убийство». «Милая, я сам попал в аварию. Мне никто не помогал. Говорю это тебе в сотый раз. Спешил домой, был очень расстроен. После обыска в офисе мне позвонила Ягужинская и потребовала, чтобы я все рассказал тебе. Угрожала припрятанным диктофоном. Ведьма жаждала мести». «Так ты не посадишь ее?» «Я не смогу». «Мелкая душонка». Любимая блондинка бросает в меня салфеткой, которой только что вытирала нос. Тогда я сама. не Ее посажу, а с тобой разведусь. Это будет самый скандальный развод, поверь мне. Он будет гремить на всю страну, и о нас будут кричать все СМИ. С ужасом смотрю на любимую девочку. Поверить не могу своим глазам. Разве можно было так измениться всего за несколько дней? Женился на невинной малышке, а в итоге получил Мегеру. — Вторую Ягужинскую. — Ну, созрел? Ты прихлопываешь, как муху лику, и я с тобой не развожусь. Будем жить на разных этажах. С детьми будешь общаться по воскресеньям. — Такое себе предложение. Выдыхаю кисло. — А ты как думал? — Так что там насчет развода? Понимаю, что развод принесет мне меньше хлопот, чем травля Ягужинской. — Ах! Ксюша становится пунцовой от бешенства. Думаешь, я молодая и глупая, какой ты меня забрал три года назад из дома? Нет, милый. Все это время я вникала в твои дела и много чего знаю. Даже то, что не удалось на тебя повесить лике. Шах и мат. Смотрю на женушку новыми глазами. Ты подслушивала? Бери выше. Записывала? М да. Похоже, ситуация выходит из-под контроля, как и жена. Вечно податливая и покорная, как пластилин, из которой я три года лепил то, что хотел, то, что мне было нужно. На что ты намекаешь? Развод превратится для тебя в плавильный котел, в котором сгорит вся твоя жизнь, к которой ты так привык. Обещаю, ты потеряешь все, что тебе было дорого». С трудом приподнимаюсь на локте, смотрю на женщину, которую явно недооценил. Ты не посмеешь. Выбирай. Месть первой жене и нормальная жизнь, так, к которой ты привык. Или ты ничего не предпринимаешь, сидишь как трусливый заяц, зато мы с детьми уходим от тебя. Кстати, я аннулировала генеральную доверенность, ты больше не работаешь на меня. Грохочет звонкий голосок жены у меня в ушах. Впервые в жизни хочу, чтобы Ксения ушла. Оставила меня одного. Супруга будто чувствует, что я ее выгоняю. Поднимается на ноги, идет на выход. Поверить не могу. Четыре дня превратили Ксюшу в Ксению Власова, дочь своего отца. Она угрожает мне, своему родному мужу. Требует от меня невозможного снести с пьедестала Самуя Гужинскую. Многие в нашем мире задумывались о такой возможности, и для всех эти крамольные мысли закончились крахом. И моя жена хочет положить меня под этот каток. Это же надо быть полным идиотом, чтобы лечь под него. Знаешь, Ксения Власова, может, ты и права. Я рассмотрю вариант развода и все возможные варианты. Ты уже подумала, как будем делить детей? Лиана, папина дочка, а Марсик — мамин сыночек. Оставим как есть?» Останавливается резко, не поворачиваясь, шипит. «Ты продал своих детей! Забыл?» «Готовься к американским горкам!» Цокает на выход, оставляя меня одного в полном отчаяния. «Как такое возможно? Кто подменил мою жену?» Я ждал ее прихода с того самого момента, как очнулся. А она пришла и душу из меня вытрясла. Даже не спросила, как я себя чувствую. Даже моих детей не привела с собой. Не могу, не хочу думать. Мне тошно. Вызываю медицинскую сестру, прошу сделать укол со снотворным. Мне бы сейчас поспать, чтобы понять, как разговаривать с любимой женой. Я не могу ее отпустить. Но в то же время не могу потерять ради семьи все, чего добился таким каторжным трудом. Ксения поставила меня перед самым трудным выбором жизни. В голове гремят последние слова жены, сказанные по телефону. «Егор, я все равно уйду, даже если ты будешь против». «За что мне это?» «За то, что, будучи простым смертным, мечтал вершить судьбы людей. Видимо, небеса покорали».